Глава пятая. Найти меня. В жизни я стараюсь все делать обстоятельно. Семь раз отмерь, один отрежь. Это мой принцип. Не подумавши, я не влезу ни в одно дело, каким бы привлекательным оно мне ни казалось. Вот, например, экспедиции. Уж сколько их предлагали студентам историка архивного уму непостижимо. Доска объявлений постоянно пестрела предложениями «то искать могилу Тамерлана», то откапывать древний город в Аравийской пустыне. Завлекали перспективами денег, потому что в процессе экспедиции денег хватало только на саму экспедицию. Мои знакомые, соблазнившиеся приманкой, возвращались загорелые, похудевшие и измотанные. Без особой прибыли, но с кучей воспоминаний, как их чуть паук не укусил, как их чуть араб на верблюде не переехал или что-то еще в этом же духе чтобы я по доброй воле влезла в подобную авантюру? Да ни за что! Я же разумная, рассудительная девушка, которая умеет все просчитать на два шага вперед. И к тому же рядом со мной всегда был Андрей, который подрезал крылья любому моему идиотскому порыву уехать на каникулы в Тибет. «Ты будешь восторженно чирикать до первого комара», смеялся он, когда я взахлеб рассказывала ему о перспективе медитировать вместе с настоящим Далай-ламой. «Там нет комаров», – пыталась открыть дверь в путешествие я. «Кто-нибудь кусачий на твою нежную натуру все равно найдется», – отвечал он. И тема считалась закрытой. Впрочем, и на старуху бывает проруха. Однажды, когда Андрей был в длительной командировке, читай, уехал с женой и сыном отдыхать в Турцию. По путевке все включено. Я все же успела принять свое взвешенно мотивированное решение. «Хочешь кучу аметистов?» спросил меня Петечка, видя, что я грущу в одиночестве. «Давай», — согласилась я. «Возьми», — ответил он. Я решила, что это очередная разводка, но оказалось, что он имел в виду буквально взятие их у природы, нашей северной природы. Оказывается, его знакомые археологи едут куда-то на Кольский полуостров, чтобы отколупывать из горной породы эти кристаллы кварца. «Это бред и авантюра», ответила я, потому что, как я уже упоминала, была я девушкой трезвой почти всегда и обстоятельной. А мне кажется, что нет, заверил меня Петечка, и через неделю я, навьюченная тяжеленным рюкзаком, садилась в поезд Москва-Мурманск, в пласткартный вагон. Видимо, предложение, сделанное мне, было обоснованным и реалистическим, раз уж даже я поверила в его перспективность. Или дело в том, что рядом не оказалось Андрея, а родители не имели на меня сдерживающего влияния. Мне больше нравится первая версия про взвешенное решение. Как бы там ни было, я целый месяц носилась по тайге, намазанная густым слоем специального гадкого масла от комаров и гребла веслами не хуже заправского рыбака, ловко уклоняясь от камней в порогах. «Где ты?» – кричало мне небо голосом Андрея, мамы и папы. «Я жива!» – отвечала я небу, потому что телепатия была единственным средством связи с окружающим миром, а про себя молилась, чтобы мне каким-то чудом удалось выбраться из этой передряги. Особенно сильно и истово я стала молиться, когда на моих глазах одну из байдарок нашего изыскательского состава поломала каменную гряду на одном длинном и дико бурлящем потоке. Нет, все выжили и даже ничего не сломали что, кстати, всех удивило. Но средство транспорта весло было утеряно безвозвратно, да к тому же железные палки, крепившие байдарку, стрингера переломались пополам. Так что троим пришлось дебильненько бежать по берегу, перескакивая овраги и поваленные деревья. А когда спустя месяц мы случайно наткнулись на невесь откуда взявшегося рыбака, радость наша была сравнима только с явлением чуда Господня. о «Туристы!» – радостно отозвался рыбак и предложил нам выпить. В результате этого приглашения все мы, оборванные, усталые и загорелые, что типично для людей, влезших в экспедицию, оказались в крошечном таежном поселке. С самогона там оказалось море, и вообще северный народ был на удивление гостеприимен. За вечер мы успели перезнакомиться по меньшей мере с 15 представителями местной фауны. Как правило, это были пропитые краснолицые мужики, которые один за другим рассказывали нам, как они с ножом ходили на медведя. Это было такое местное развлечение. Мы расслабленно выпивали, слушали эти байки и сонно клевали носом. Пока вдруг не поняли, что все эти визиты вежливости носят характер смотрин. Аборигены, единственной усладой которых была телеграфистка, загнанная жизнью баба лет пятидесяти, с таким же красным от холода лицом, оказывается, просто сошли с ума от вида молодой и стройной москвички малых лет. «Мужики, может, договоримся?» обратился к Петечке один из них, по-видимому, делегат. Петечка, который к тому времени и сам не смог со мной договориться, а примерно том же, отрицательно замотал головой. «Мы на медведя ходили с ножами», – угрожающе пояснили мужики, чтобы Петечка стал сговорчивее. «А у нас ружье», – исчерпывающее ответил он, – после чего прием народа-населения мы прекратили и заперлись на все замки в сторожке, где просидели еще два дня, ожидая автобус. Мимо окон то тут, то там проходили с выражением тоски и несправедливой обиды вчерашние собутыльники – Они и в самом деле не понимали, что тут такого. Когда еще к ним в таежный поселок Бог занесет натуральную живую бабу? В итоге, когда плацкартный вагон мчал меня похудевшую, загоревшую и без аметистов обратно к столице нашей родины, я с большим трудом могла убедить себя в том, что я все еще девушка рассудительная, взвешенная и обстоятельная. «И как это все понимать?» В изумлении, оглядывая меня, спросил Андрей. «Я прекрасно отдохнула», — ответила я. «Видишь, как я возмужала?» «И что, ты думаешь, меня может сильно порадовать, что ты возмужала?» — уточнил он. Я растерянно замолчала, потому что не знала, что и сказать. Одно то, что я опять сижу на мягком сиденье теплого автомобиля, а в качестве туалета отныне снова будет туалет, а не ближайшая от палатки ель, все это грело меня так, словно бы мне на халяву обломились все те самые пресловутые аметисты, с которых все и начиналось. В общем, моя обстоятельность и рассудительность – неоспоримое качество, с которым пришлось согласиться всем, а то бы меня понесло еще куда-нибудь. К чему это я? Да к тому, что к выбору работы я тоже решила подойти со всей обстоятельностью. Я полезла в мировую сеть, энергию тоже надо экономить. Зачем куда-то ходить, если можно законнектиться и искать себе рабочее место на каком-нибудь сайте, типа работа.ру? Через час стало ясно, что без работы я не останусь. Количество вакансий, размещенных в интернете, потрясало. Любые должности и практически любая зарплата. Чудеса. Уже взяли. Так отвечали в половине случаев из десяти. «У вас есть диплом западных бизнес-школ?» – спрашивали еще в трех. Поскольку я даже не представляла, о чем они, то вариант отпадал. В оставшихся двух интересовались опытом работы, и на этом я заканчивала разговор. Тогда я решила поискать работу по направлению, связанному с моим историческим и архивным образованием. «Да, архивариус требуется. 300 долларов зарплата вас устроит?» – спросили меня в нескольких местах. «Нет, не устроит», – обиженно ответила я. Разве я об этом мечтала, когда поступала в институт, раскладывать бумажки за такие деньги? Уверена, это не то, что имел в виду Борис. Мне вдруг стало жаль, что он пропал. И я подумала, что я все-таки дура, что не взяла его телефон. Говорят, чтобы что-то начало происходить, надо перестать этого хотеть. У меня, во всяком случае, происходит именно так. Когда я, изнывая от нетерпения, облизываю полку с новенькими нокиями в Евросети, мне не перепадает ничего. А когда я уже перегораю и начинаю потихонечку мечтать о десятикратном военном бинокле, Андрей дарит мне именно ту модель, о которой я мечтала. Или, например, экзамены. Если я к ним готовлюсь, нервничаю и переживаю, то гарантированно получаю трояк. В лучшем случае четверку. А вот если я вообще не думаю об этом и мысленно уже готовлюсь к тому, что объявлю папе о том, что мне необходима пересдача, мне внезапно ставят пятерку. «Привет!» – услышала я голос Бориса именно в тот момент, когда пыталась уговорить себя, что труд оператора пейджинговой компании – единственное место, на котором не требовался опыт работы, а платить собирались 600 долларов. Это именно то, о чем я всю жизнь мечтала. «Привет!» – немного более радостно, чем того требовал случай, – воскликнула я. Честно говоря, хоть я уже и не убивалась по собственной дуре и недальновидности, а смирилась с его потерей, рада я была так, что захотелось скакать вокруг Бориса на одной ножке. А он стоял и смотрел на меня с таким видом, словно совершенно случайно проходил мимо моего подъезда в ту самую минуту, в которую я из него вышла. «Что ж, если надо, я готова считать, что это так и есть». «Что поделываешь?» Как бы, между прочим, спросил Борис. Весь его вид говорил о том, что я для него значу не больше, чем неожиданная распродажа горнолыжных товаров с 70-процентной скидкой. Приятно, черт возьми. И все. «Думаю, как жить дальше», – улыбнулась я, лихорадочно соображая, что такое придумать, чтобы он не исчез за горизонтом еще на месяц. «До сих пор», – удивился Борис, – словно бы был уверен, что я уже давным-давно возглавляю какой-нибудь коммерческий банк. Я поделилась с ним вариантами, посетовала на жестокость этого мира к молодым специалистам по истории и на всякий случай пригласила на день рождения. «А когда он у тебя?» – спросил Борис, и я поняла, что попала впросак, потому что день моего рождения миновал как раз неделю назад и я очень лихо отплясывала на столе в своей огнедышащей комнате под улюлюканье Петечки, моей школьной подруги Аллы и еще пары однокурсниц. «Завтра», — ляпнула я, — «я могла бы по этому поводу угостить тебя чашечкой кофе. Я не хочу его праздновать. Все-таки 26 лет — это не повод для застолий». «И где мы будем пить эту самую чашечку? У тебя дома?» — опасливо спросил Борис, — видимо, распознав в моем предложении подвух и попытку познакомить его с родителями. «В кофе-хаус!» Тут же отбила я его удар. «У меня как раз есть куча флаерсов, так что кофе можно пить практически бесконечно». «Да», – засмеялся Борис, «я уже забыл то чудесное время, когда флаерсы имели для меня такое же значение». «Значит, пойдешь?» – замерла я. «Попить флаерсное кофе?» – переспросил он. конечно «Ура!» – не сдержалась я. Прошло несколько часов, большая часть которых составила ночь, в процессе которой я практически не сомкнула глаз от мыслей, что бы мне такое надеть, чтобы потрясти Бориса до глубины его мужской души, но при этом остаться независимой и циничной, плюющей на эту бездарную игру полов. Задачка была практически с одними неизвестными. Если накрашусь, решит, что я пытаюсь его соблазнить. Если не накрашусь, то не будет никакого эффекта, потому что я знаю, что я особенно хороша именно с огненной помадой на губах и с черными ресницами. Получается эдакая Кармен. Пришлось выбрать нечто среднее. Накрашенные губы и некоторая небрежность прически и одежде так, чтобы было незаметно, что я изо всех сил хочу сразить его своей красотой. Прекрасно выглядишь. Выдохнул Борис, оценив мои креативные потуги. Мой наряд состоял из туники, мешковатой просвечивающей юбки, а на ногах были невесомые босоножки. Лето – чудесная пора, позволяющая ходить практически голой и не нарушать при этом приличий. «Спасибо», – уверенно ответила я. «Поздравляю с днем рождения! Сколько тебе стукнуло-то?» – спросил Борис, а меня все передернуло. Я почувствовала себя в рушкой, а мне, как думаю, и всем не нравится чувствовать себя непроходимой в рушкой. Ой, ну зачем ты? Давай будем считать, что я просто угостила тебя чашечкой кофе. И что? Подарок мне выбросить? Лукаво посмотрел на меня Борис. Я задумалась. Конечно, врать нехорошо. Но с другой стороны, если он унесет подарок обратно, разве это будет лучше? Уговорил речистый. Улыбнулась я. «Двадцать шесть. Тогда тебе подарок, как совсем большой девочке», заявил он и протянул мне нечто, завернутое в подарочную бумагу. «Как же я люблю получать подарки, особенно вот такие, завернутые в шуршащую яркую бумагу. Может, еще кому-нибудь сказать, что у меня день рождения завтра?» «Спасибо», – прошептала я, осматривая сверток со всех сторон. «Разворачивать будешь?» – с линцой спросил Борис. Но я, уже привыкшая к его циничному тону по любым вопросам, поняла, что ему интересно посмотреть мою реакцию. Пришлось раздирать красивенькую бумагу, причем зубами, потому что злые упаковщики не пожалели скотча. «Черт, что же это такое?» – сосредоточенно сопела я. Но вдруг неподатливая обертка хрумкнула и раскрыла недра подарка. Я застыла, не имея даже слов, чтобы описать восторг. Передо мной лежал новенький карманный компьютер «Сименс». Красивый, функциональный, дорогущий, со стилосом и возможностью закачивать звуковые файлы, игры, тексты книжек и всего, чего только моя душа пожелает. О возможностях чудо-игрушки мне рассказывал Борис, пока я визжала от восторга на весь кофе-хаус. И можно соединяться с интернетом по инфракрасному порту, Своим неподражаемым голосом с линцой объяснял Борис. Я от растрепанности чувств хлебала бокалами о Лозаннскую долину и думала о том, какие такие неведомые причины могли заставить его подарить мне такой роскошный подарок. «Круто! Я прямо не знаю, могу ли я его взять или мне пристало отказаться», зачарованно глядя на сияющий экран, бормотала я. «Только не вздумай решить, что мне это было сложно или дорого». «Просто мне на работе его отдали в качестве бонуса к одному контракту. А поскольку у меня уже есть свой, я и решил, что это прекрасный повод от него избавиться». «Действительно прекрасный повод!» – засмеялась я и выкинула из головы все лишние мысли. «В конце концов, у богатых свои причуды. А у меня зато теперь есть карманный компьютер. Вау! Ты же скоро станешь самой настоящей бизнес-леди!» так что тебе потребуется органайзер. Чем маяться и писать в тяжелых бумажных блокнотах, гораздо лучше так». «Да, лучше», – загрустила я, вспомнив, что мои перспективы стать в ближайшее время деловой женщиной не слишком-то впечатляли, о чем я и поведала Борису. Он удивился. «А ты уверена, что все сделала для этого? Ты молода, но не юна. У тебя высшее образование. И ты, кажется, знаешь английский язык. «Знаешь?» «Ну, немного», согласилась я, хотя реально меня этим английским долбали чуть ли не со второго класса. Однако практики я не имела, если не считать эротических диалогов с Андреем. «Пиши, что владеешь в совершенстве», серьезно посоветовал Борис. «Ты что? А если мне предложат и вправду говорить на этом языке в совершенстве?» испугалась я. «Если чего-то не понимаешь, улыбайся» заявил он. «Все равно по статистике на работу принимают не из-за исходных данных, а по некоторому общему впечатлению, которое составляется в первые десять секунд знакомства. А с общим впечатлением у тебя полный порядок». «Правда?» кокетливо улыбнулась я. «Нет», нахмурился он. «И вообще, расскажи-ка мне, где именно ты ищешь работу?» «На сайте. Работа.ру». Ответила я гордо. Борис сморщился и закряхтел. Где-где? Я-то думал, что ты уже прошлась по всем рекрутинговым агентствам Москвы. Постой, а какую вакансию ты ищешь и на каких предприятиях? Ну, растерялась я. Какую-нибудь, где-нибудь, чтоб с зарплатой. Понятно. То есть ты даже не знаешь, какая работа тебе подойдет? Огорчился Борис. «Еще час мы занимались разбором моих полетов, в результате чего я поняла, что абсолютно не представляю, кем хочу быть и как строить карьеру. Я бы с удовольствием чем-нибудь поруководила, мечтала я, представляя, как в деловом костюме буду раздавать ЦУ таким, как Борис. Для этого нужно иметь природные способности», осадил меня он. «А с чего ты взял, что у меня их нет?» обиделась я. В итоге было решено провести со мной профессиональное тестирование. Я не очень представляла, что это за штука, вообразив, что это что-то типа детектора лжи. На следующей неделе Борис позвонил, потому что под предлогом этого самого тестирования я все же всучила ему свой номер и повез меня в какое-то сложное место типа «Центр тестирования МГУ» где строгая тетечка взяла с Бориса какие-то потрясшие меня размерами, сто долларов, деньги, и припроводила нас к мерцающему экрану. Я мобилизовалась. Сейчас меня будут колоть. Ни слова врагу. Буду как радистка Кэт. Не волнуйся и старайся отвечать максимально честно. «И что будет?» – спросила я, все равно волнуюсь. Если откровенно, то мне было совершенно наплевать на это тестирование, в которое я не верила, потому что вообще давно перестала верить в тестирование. По всяким психологическим тестам женских журналов я все время оказывалась в золотой середине. Какое-то время я радовалась этому счастливому обстоятельству, но потом путем простого опроса сокурсниц выяснила, что подобный результат наблюдается в девяти случаях из десяти. Тогда я решила забросить это дурацкое занятие, тестирование, и перестала покупать космополитен. Тебе покажут срез твоей личности и основные профессии, которыми тебе стоит заниматься. Надо же нам понять, выйдет из тебя деловая женщина или нет. А что, у тебя есть какие-то сомнения? Возмутилась я. Что, если эта дурацкая ЭВМ покажет, что я легкомысленная авантюристка? которой не подтянуть и должности заместителя дворника. Так, мобилизуем интеллект. Надо только вообразить и поверить, что я решительная, ответственная, самостоятельная и рисковая дама, готовая идти по трупам ради достижения цели. Какой там первый вопрос? «Как давно вы закончили школу?» – спросила машинка. Я оскорбилась. «Как не стыдно!» «Разве это важно для теста?» «Да погоди ты! Тест еще не начался. Ему просто надо выяснить, в какую возрастную группу ты входишь, чтобы направить тестирование с учетом твоего жизненного опыта». «Гадость какая! А в космополитене это никогда не было важно», – заявила я. Борис странно на меня посмотрел, примерно как на психа, и продолжил тест. Он нажал на кнопку более чем пять лет назад. «Эх, надо же, какая я уже старая! Ваши друзья считают вас человеком апатичным?» – спросил робот. Я обалдела. Ну и вопрос. Апатичным. «Да никогда!» – так и пиши. Вскользь пояснил Боря и отвернулся, делая вид, что не смотрит, а сам смотрел. Я выбрала свой вариант из трех. Да, нет, затрудняюсь ответить и испытала странное желание ответить на все остальные вопросы, затрудняюсь. Но тут последовал вопрос. «Считаете ли вы принцип «каждый за себя» справедливым?» Я покосилась на Бориса, который как раз в этот момент посмотрел на меня. «Конечно! Считаю справедливым!» Немедленно отреагировала я. Борис хмыкнул и уткнулся в какой-то журнал для умников про высокие технологии и какие-то ультрасовременные сетевые базы данных. Я же принялась обдумывать вопрос, можно ли доверять тому, кто однажды вас подвел. Я думаю, это просто глупо», – вдруг подал голос Борис. «А если он не специально?» – попыталась внести я ясность. «Мне самой сто раз приходилось подводить других по собственной глупости. Что бы я делала, если бы меня не прощали?» «Не специально не бывает, даже если человек имел в виду что-то другое. Я-то уже получил негативные эмоции. Зачем же мне дважды наступать на одни грабли?» – уперся Борис. Я подумала, что была все-таки в его жизни какая-то история. Вот бы понять, какая. Я бы в раз ему доказала, что я не такая. «Значит, вариант доверять нельзя», – ответила я и нажала на клавишу. Далее я в течение получаса заявила умной машине, что «Я абсолютно самостоятельно и никогда никуда не опаздываю. Большинству людей доверять нельзя. Я четко планирую расписание на неделю вперед. Взяв книгу, я всегда ставлю ее на место. Не совершаю необдуманных поступков. Я не откладываю мытье посуды на утро. Я целиком из железа, а местами из платины». «Господи, прости все мои прегрешения! Как ты выносишь, что люди так беззастенчиво, нагло, беспринципно лгут?» «Ну как, закончила?» С интересом посмотрел на мое вспотевшее лицо Борис. А я сидела ни жива, ни мертва, прикидывая, какие профессии могут соответствовать такому дикому характеру. «Вроде да». Я постаралась унять дрожь в голосе и руках. Получалось не очень для человека, который сохраняет спокойствие, даже когда рожает. Я, правда, не рожала. Может, поэтому я такой кремень? М да «Какие, интересно, тебе подойдут специальности?» заинтриговал меня Борис. Я глянула через его плечо на распечатку. Борис был совсем чуть-чуть выше меня, а всем обликом напоминал сладострастно-мужественного Рассела Кроу. Было так приятно смотреть на мир из-за его плеча. Так что там ждет меня в карьере? Налоговый инспектор, таможенник, кинолог. Это что? Растерянно прочитала я. Еще мне подошли должности следователя и инспектора ГИПДД. Конечно, куда еще ставить такую стервозную, помешанную на пунктуальности бабу, которую я обрисовала в тесте? Роскошно, расхохотался Борис. Будешь работать в таможне. Я через тебя буду контрабанду проводить. Да, я тебя арестую. Я злая. Против воли заулыбалась я. Вот уж не думал, что провожу время с такой бронебойной особой. Так и вижу тебя выклянчивающей штрафы у водителей без техосмотра. С полосатой палкой подхватила я, и мы вышли из тестировочного центра страшно довольны друг другом, уверенные что все-таки все эти тесты пишут шарлатаны. О том, что я слегка исказила действительность, я, естественно, умолчала.